Нокс. Клан темного зрения. Мастер иллюзий и наследник клана темного зрения Кайра «Теневой шаг» был высоким и неестественно худым юношей со смуглой кожей и серыми глазами. Его лицо казалось очень уставшим, а вид даже слегка болезненным. Но это был обман. Все является обманом, когда ты имеешь дело с кланом темного зрения. Они мастера своего дела. Манипуляции разумом, способность заставить видеть то, чего нет, и профессионально отыскивать то, что другие хотели бы скрыть. Их клан часто нанимали другие, чтобы замести следы не очень приятной деятельности. Так с годами темное зрение превратился в клан шпионов и наемных убийц. Но от низменных жителей Клаак их отличало не только родословное аристократов, но и четкое следование кодексу чести. Правда, понятие чести у них было свое, особенное. Кайра коснулся символа разума, его тело исчезло еще до того, как он вступил в сияющую дверь.